Творческая зрелость. 1922-1929 годы. Эпиграф. Я бедствовал. У нас родился сын. Чудачество пришлось на время бросить. Свой возраст, взглядом смиривший косым, я первую на нем заметил просить. Пастернак. Спекторской. Женя очень подружилась с Шурой. Примечание. Женя, речь идет о Лурье, молодой художнице, которая вскоре стала женой Пастернака. Шура, Александр Штих, друг Пастернака. Конец примечания. А еще ей очень хотелось познакомиться с Борей, но их посещения как-то не совпадали по времени. И однажды, когда мы с ней были по какому-то делу на Никитской, я сообразил, что в соседнем переулке, он, кажется, тогда назывался Георгиевским, живет Боря. И мы решили наугад, экспромтом заглянуть к нему. Он был дома. Был очень приветлив. Мы долго и хорошо говорили с ним. Он пригласил еще приходить. И через некоторое время мы пришли опять. На этот раз я ушел раньше Жени, и она с Борей проводили меня до трамвая. И я как-то почти машинально попрощался с ними сразу двумя руками и вложил руку Жени в Борину. И Боря прогудел. «Как это у тебя хорошо получилось!» Это было летом перед отъездом родителей Бориса Пастернака в Германию. Штих, воспоминания. Смолицкой... На Банковском, Москва 2004 год, страницы 91-92. Встречи с Женей продолжались. Однажды это было на улице, когда она бежала на свои занятия балетом. Она вспомнила, как ее поразили его огромные и нескладные, разъезжающиеся по грязи калоши, точно слюдоеда. Он пригласил ее прийти за красками, которые в большом количестве остались после отъезда отца. Она пришла на волхонку и набрала в передник кучу недовыжатых тюбиков. В ее приходы между чтением Пушкина и своих стихов он стал читать ей роман о Жене Люверс и загадывал по книге, станет ли она его женой. Этот роман был написан им зимой 1917-1918 года, и его героиня была ориентирована на Елену Александровну Виноград, в которую Пастернак был тогда влюблен. Совпадение имени героини и Жени Лурье сыграло особую роль в символическом значении, которое приобрел неоконченный роман в истории их любви. «Пастернак Е.Б. О, как она была смела!» «Пастернак Е.Б. Понятая и обретенная. Статьи и воспоминания. Москва, 2009 год. Страница 518. Сейчас для него существует только Женя. Вплоть до последних дней он все еще колебался, то есть временами на целые часы, даже сутки, Думал обо мне, а теперь только о Жене. Думаю, что в настоящее время, подчеркиваю, настоящее, ибо знаю немного Борю, изменчивость его настроения и так далее, и не могу ручаться за будущее, я ему абсолютно безразлично. Адельсон, Ж. Л. Пастернак, 18 ноября 1921 года. Примечание. Чтобы закрепить освобождившиеся после отъезда родителей комнаты на Волхонке-14, пастернаки пригласили знакомое семейство фришманов занять их и позаботиться об оставшихся в Москве сыновьях. Ставшая соседкой по коммунальной квартире Стелла Фришман, по мужу Адельсон, была близкой подругой сестер пастернака. Одно время пастернак был увлечен ею. Конец примечания. Флейшман. Сердечная смута поэта. "Eternity's hostage. Selected papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak. May 2004. Stanford 2006. Part 2. Page 605. Восемь часов до ужина. Мы вместе вышли на Арбат. Вышли веселые, живые, смеющиеся. Ходили рука за руку с тысячами нежных глупостей. А вернулась я мрачной, как тень. Разговор зашел про Женю. И ведь знаю я все это. Знаю, что любит ее сильно и нежно, и что вместе весной собираются ехать за границу, И все же невыразимая словами боль, и опять страшная, ничем не заглушимая, огромная жажда жизни. Любовной, земной, огненной жизни. Жажда моря, того моря, которого никогда не видала и про которое только знаю, что оно есть. Потом Боря заиграл так, как он умеет играть. Он один. Я легла ничком на сундук в галерейке и прижалась лицом к перегородке, за которой он играл. Направо от меня была перегородка, вся звеневшая от ударов по клавишам. Налево окно, а в окно виднелся кусок сероватого зимнего неба и освещенные ярким светом окна Княжьего двора. Примечание. Название гостиницы, находившейся напротив дома пастернаков. Конец примечания. Я лежала без движения, и вся вытянутая и напряженная. Из-под закрытых ресниц медленно катились слезы. В этот вечер я любила его. И тоже без надежды потому что настоящее это Женя. А я что ж? Пустячок. Огневой пустячок, которому трудно противостоять и которого надо остерегаться и избегать. Примечание. Адельсон в это время была замужем. Конец примечания. Адельсон Ж. Л. Пастернак. 6 декабря 1921 года. Fleischmann Serdich Poeta Eternity's hostage selected papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak May 2004, part two page six one five. JONICK BORIA ЖЕНИЛС Позавчера в Петрограде в 12 часов ночи. Раздался телефонный звонок, и Боря сказал, что повенчаны. Завтра они должны приехать. Я об этом знала и не удивилась. Но как-то странно этот факт не хочет проникнуть в мозг. Знаю, но... Понимаешь? Мы с Шурой целый день вчера проговорили об этом, и оба мы немного плакали. Что ж... Дай Бог счастье. Примечание: с Шурой, с братом Пастернака Александром. Конец примечания. Адельсон Ж.Л. и Л.Л. Пастернак. 31 января 1922 года. Флейшман Сердечная смута поэта. Eternity's Hostage. Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak. May 2004, part 2 page 626 Иногда мы заставали дома их обоих его и молоденькую жену его Евгению Владимировну Лурье-Постернак тоненькую стройную с прекрасным лбом нежным узким овалом лица чёрными откинутыми назад в причёску густыми волосами в ней была замедленная грация и в движениях, и в интонациях мелодического голоса, скорее меццо-сопранового тембра. Нами она, увы, воспринималась тогда больше всего как помеха к общению с мужем. Вдумывание явилось к нам позже. Кунина. О встречах с Борисом Пастернаком. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 113. Это было еще в 1922 году. По-видимому, он тогда только что женился и приходил уже с женой. Оба были очень молоды. Постоянно их окружали близкие друзья. Я слышал, как его называли просто Борисом, а ее Женечкой. Держась в отдалении в доме печати, я присматривался и прислушивался к Пастернаку, и тем временем как-то привыкал к нему. Он был какой-то особенный, ни на кого не похожий. В разговоре сумбурный, сыпал метафорами, перескакивал с одного образа на другой, что-то бубнил, гудел и всегда улыбался. Помню, как сейчас, его сидящим на диване рядом с женой. Возле них свободные места никем не заняты. Полукругом перед ними стоит молодежь, и Пастернак ведет разговор, шумно отвечает на вопросы. Сидящая рядом Женечка, с большой копной темных вьющихся волос, иногда участвует в разговоре и тоже улыбается. Горнунг. Встреча за встречей. По дневниковым записям. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 71 при всей своей меня никогда не привлекавшей в женщинах анимичности, она была скорее миловидна. Большой выпуклый лоб, легкий прищур и без того узких глаз. Быть может, она тому научилась во Массе, занимаясь живописью в классе художника Фалька. Таинственная, беспредметно манящая улыбка, которую при желании можно было назвать улыбкою Моны Лизы кое-где проступившие, еще бледные и малочисленно веснушки, слабые руки, едва ли способные что-то делать. Моя предумышленно-старомодная учтивость и, кажется, понравилась, как, впрочем, и Борису Леонидовичу, более привыкшему к тогдашней моей молодой экспансивности. В ответ на мой, вовсе не призывающий к исповеди, вопрос о ее петроградских впечатлениях, Она неожиданно заявила, что очень огорчена переменой фамилии. Я так просила Бореньку, чтобы он принял мою девичью. Но не дав мне проронить ни слова, я бы и не проронил, Борис Леонидович с каким-то покривившимся лицом уже загудел с явно наигранной веселостью. «Видите, какой она еще ребенок!» Я ей сказал напрямки, что уже кое-что напечатал за своей подписью. Наконец, это фамилия папы, а того, что он сделал хотя бы в общении с Толстым, уж никак не вырубишь топором, а она все свое. Но простите, Коля, я пойду ставить самовар. Обычно я ему при этом ассистировал. У него был свой, особо рациональный метод топить печи, и ставить самовары. Он, как, впрочем, и я, любил развлекаться незатейливой работой по дому. То, что я услышал, едва Пастернак ушел в кухню, было по меньшей мере нерасчетливо. Ни с того, ни с сего Евгения Владимировна мне поведала, что их поженил ее брат, в дальнейшем называемый Сеней. Сеня, он самый умный в нашей семье, прямо сказал Бори, чтобы он на мне женился. Не моргнув глазом, я выдержал и это. Но она разговорилась. Пять дней я не был на Волхонке, видался только с моей будущей женой Ниной Палной, сестрой Ириной и с Александром Леонидовичем. Примечание: сестра Вельмонта Ирина Николаевна была женой А.Л. Пастернака брата Бориса Леонидовича, конец примечания. Всем им, кривя душой, говорил, что Евгения Владимировна очень милая, из уважения к избраннице дорогого мне человека. До конца их брака, да и позже, когда это уже не имело никакой цены, я держался с ней преувеличенно учтивого тона, никогда насчет нее не судачил хотя видел ее насквозь со все возраставшей прозорливостью. Да поверит мне читатель, я всеми силами старался в ней отыскать скрытое достоинство, прежде чем вынести окончательный приговор, и кое в чем даже преуспел. Мне нравилось, когда она молча лежала на тахте с открытой книгой и, не глядя в нее, чему-то про себя улыбалась. Вильмонт о Борисе Пастернаке «Воспоминания и мысли». Страницы 62-64. Осень. Год 1922. Комната Осеевых на девятом этаже дома в Хутемаса на Мясницкой улице напротив почтамта. День склоняется к вечеру. Осеев, что называется, в ударе, Весело, остроумен, подвижен, хохочет, всех вовлекая в круг шуток, рассказывает уморительные небылицы. Оксана щебечет в унисон мужу. В дверь постучали. Входят двое, он и она, молодые, улыбаются хозяевам, кинувшимся гостям навстречу. Как только пришедший произнес несколько слов, я тотчас узнала его. Хотя никогда раньше не видела, и даже фото его мне не попадались, по темному блеску глаз, по стремительным движениям, по всему облику его, а в особенности по его голосу, так любовно и артистично изображаемому осеевым прошлой зимой там, в далекой сибирской глухомане, сразу вспомнились и зазвучали в голове те стихи Осеевым читанные. И вот пришел сам поэт. Он так и назвал себя, знакомясь, просто Пастернак. Он здесь. Как не похожи были эти два человека. Два поэта. Светлый, звонкий, непоседливый осеев и Пастернак, словно яркий пришелец каких-то неведомых южных гор, говорящий на каком-то своем особом наречии, сначала как будто и трудном, не вполне понятным, но в какое-то неуловимое мгновение его речь вдруг становится дивно и легко разрешимой, захватывающе интересной, наполненной ясным и глубоким смыслом. Два поэта говорили о простом, не просто, о деловом увлекательно, ясно и образно, то смеясь, то серьезно, то шутя. Дело шло о создании нового издательства. Вдохновителем его был Маяковский, во что бы то ни стало, хотевший публиковать все новое, молодое, талантливое. Осеев и Пастернак были вовлечены в это начинание. Идея занимала их, нравилась им. Говорили о ней горячо, с азартом. Обращались и к нам, стараясь заинтересовать, втянуть в беседу, сделать разговор общим. Вместе с женой Евгенией Владимировной Пастернак, зайдя к куда-то торопился. Оправдывая свою поспешность неотложными делами, гости были недолго и ушли, оставив впечатление сверкающей необычайности. Петровская. Воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страницы 96-97. Б.Л. стал готовить чай и только успел разлить его в чашке, как в открытое окно его окликнул женский голос. Б.Л. подошел к окну и стал уговаривать собеседницу подняться и не обращать внимания на то, что она в тапочках. Из разговора стало понятно, что она приехала из-за города. Она пришла, окинула комнату ревнивым взглядом и сказала, «А вы уже без меня устроились?» Так мы познакомились с женой Б.Л. Женей. «Что мне сказать о Жене?» Гордое лицо с довольно крупными смелыми чертами, тонкий нос с своеобразным вырезом ноздрей, Огромный, открытый, умный лоб. Женя — одна из самых умных, тонких и обаятельных женщин, которых мне пришлось встретить. Но характер у Жени был нелегкий. Она была очень ревнива. Ревновала Б.Л. к друзьям, на что не раз жаловались тогдашние ближайшие друзья Б.Л. Бобров, Локс. В Жене вообще было мало мягкости, уютности, уступчивости. У меня еще в то время сложилось впечатление, что Женя очень боится стать придатком к БЛ, потерять свою душевную самостоятельность, независимость. Она все время как-то внутренне отталкивалась от БЛ. Эта внутренняя борьба длилась все время, и именно она, по моему убеждению, привела к разрыву. В быту Женя все время требовала помощи Б.Л. Она была одаренной художницей, отличной портретисткой, обладала безукоризненным вкусом. Она была достойна Б.Л. Черняк. Пастернак из воспоминаний. Пастернак, полное собрание сочинений, том 11, страницы 135-136. Вероятно, в то время мы стали больше вникать в семейные отношения супругов и понимать их. Евгения Владимировна перестала для нас быть некой живой помехой в общении с Борисом Леонидовичем. Мы старались понять и ее, и место ее в его жизни и жизни семьи. Нам стало ясно, что она недооценивает значение или значительность его как поэта, как личности исключительной, требующей к себе особого внимания, нуждающейся в заботе близких. Кажется, он не имел таковой и до женитьбы, кроме естественных забот старших в детстве. В юности он рано начал вести самостоятельную жизнь. Женитьба же только прибавила ему забот и ответственности, особенно после рождения сына. Вероятно, хозяйственные хлопоты все же легли на молодую хозяйку, как на всякую на ее месте. Но она была художница, талантливая портретистка. И ей вовсе не улыбалось пожертвовать своим призванием, как это сделала когда-то в подобных обстоятельствах мать Бориса, выдающаяся пианистка Розалия Пастернак, став женой большого художника Леонида Осиповича Пастернака. Евгения Владимировна не поставила своего мужа-поэта во главу угла всей их общей жизни. Главное, не поставила внутренне, душевно. Осуждать тут нельзя. Призвание говорило сильнее, чем любовь, чем сознание долга. Не было понимания несоизмеримости их дарований. Так эти дороги не слились своедино. Оба были людьми искусства, оба нуждались в заботе, в освобождении от житейских тягот, и оба страдали. Кунина. О встречах с Борисом Пастернаком. «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страницы 118-119. Борис никогда в женщинах ничего не понимал. Быть может, ему не везло на них. Первая, Евгения Владимировна, мила интеллигентна, но, но, но. Она воображала себя великой художницей. И на этом основании варить суп для всей семьи должен был Борис. Запись от 8 октября 1960 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой в трех томах. Москва. 1997 год. Том второй, страница 429. двадцать